Жорж Семенон. Дело сен -Фиакр. Глава восьмая. Приглашение на ужин. Опять он собрался звонить. Вздохнул комиссар, увидав, что Метейе вновь поднялся с места. Он проводил его взглядом, и оказалось, что секретарь направляется отнюдь не к телефонной будке и не в уборную. Между тем толстячок-адвокат весь изъерзался, словно ему не сиделось на месте. При этом он то и дело поглядывал на графа и даже как будто пытался изобразить подобие улыбки. Быть может, Мегре был здесь лишним? Как бы то ни было, эта сцена напомнила комиссару некоторые эпизоды юности, Компания приятелей сидит в какой-нибудь пивной вроде этого кафе, а где-нибудь в другой конце зала – две женщины. И вот начинаются споры, обсуждения, сомнения и колебания. В конце концов, зовут официанта и просят передать записочку. Адвокат пребывал в таком же возбуждении. И женщина, сидевшая за два столика от Мегре, Ошибочно приняв это волнение на свой счет, заулыбалась, открыла сумочку и, вынув пудреницу, припудрила нос. «Я сейчас вернусь», — обратился комиссар к Марису де Сен-Фиакру. Пройдя через зал вслед за Жаном Мэтее, он обнаружил незамеченную им ранее дверь, за которой начинался широкий коридор, засланный красным ковром. В конце коридора у стойки, на которой лежала да толстенная книга, сидела за телефонным коммутатором какая-то женщина. Здесь же у стойки торчал теперь Мете, беседовавший с женщиной. Как видно, разговор их подходил к концу. Секретарь собрался уходить как раз в ту минуту, когда комиссар двинулся по коридору. Спасибо, мадемуазель. Значит, первая улица налево. Казалось, появление комиссара ничуть его не смутило и не напугало. Скорее, напротив. Глаза его весело поблескивали. «А я и не знал, что здесь у вас есть гостиница», – проговорил комиссар, обращаясь к девушке. «Вы остановились где-то в другом месте?» «Зря. Это лучшая гостиница в Мулене». «Скажите, у вас не останавливался граф Десенфиакр?» Девушка чуть было не расхохоталась, потом вдруг посерьезнела. — Что он натворил? — поинтересовалась она чуть встревоженно. — За пять минут уже второй раз. — Куда вы отослали моего предшественника? Он хотел знать, здесь ли граф провел ночь с субботы на воскресенье. Пока что я ничего не могу сказать, ночной партии еще не пришел. Тогда этот господин поинтересовался, есть ли у нас гараж, и отправился прямо туда. Черт подери! Комиссару не оставалось ничего другого, как последовать за МТЕ. А гараж находится на первой улице налево, раздосадованно проговорил он. Именно так, и работает всю ночь. Жан МТЕ не терял времени даром. Мегре еще только свернул на указанную улицу, а он уже возвращался, насвистывая на ходу. В углу гаража присел перекусить сторож. «Я к вам по тому же делу, что и предыдущий посетитель. Меня интересует желтый автомобиль. Кто-нибудь брал его в ночь в субботы на воскресенье?» На столе красовалась десятифранковая купюра. Мегре положил туда еще столько же. «Да, брали». Около полуночи, а потом вернули часа в три ночи. Машина была грязная, да не очень, погода, знаете ли, сухая. Они пришли вдвоем, не так ли, мужчина и женщина? Не, только мужчина, такой низенький и худой. Да не, наоборот, очень высокий и вообще здоровенный. Несомненно, речь шла о графе де Сен-Фиакре. В кафе, куда вернулся Мегре, вновь надрывался оркестр, и первое, что заметил комиссар, войдя в зал, был пустой столик в углу, где сидели Меттее и его адвокат. Правда, через мгновение он обнаружил адвоката. Тот сидел на его собственном месте рядом с графом де сен -Фиакром. При виде комиссара законник поднялся с банкетки. «Прошу меня извинить, ну что вы». Садитесь, прошу вас. Но сам он вовсе не собирался уходить. Наоборот, уселся напротив. Выглядел он очень оживленным, даже щеки порозовели. Похоже, он старался поскорее закончить щекотливое дело. Адвокат без конца озирался, ища глазами Матерье, но того нигде не было видно. Сейчас вам станет все ясно, господин комиссар. Сам бы я не решился явиться в замок, что совершенно естественно, но раз случаю угодно было столкнуть нас, если можно так выразиться, на нейтральной территории, он через силу заулыбался и после каждой фразы кивал собеседником, словно раскланиваясь в знак признательности за одобрение. Как я уже говорил своему клиенту, При такой тягостной ситуации совершенно незачем еще более усугублять положение излишней обидчивостью. Господин Жан Матайе прекрасно это понял. И как раз перед вашим приходом, господин комиссар, я говорил графу, что мы не прочь договориться полюбовно. Мгре проворчал. «Черт, побить подери!» А сам подумал... Но любезно, если через пять минут ты не получишь по физиономии от этого самого господина, которого так сладко улещиваешь, считай, что тебе крупно повезло. Бильярдисты по-прежнему кружили вокруг стола, крытого зеленым сукном, а женщина тем временем положила на стол сумочку и отправилась в дальний конец зала. Вот еще одна дурище, которая никак не возьмет в толк, в чем тут дело. Ее, по всей видимости, осенила блестящая мысль. Мэтеев вышел, чтобы переговорить с ней без свидетелей. Теперь она примется его разыскивать. Мы не ошибся. Слегка подбоченясь женщина расхаживала по кафе, стараясь отыскать Мэтеев. А адвокат все не умолкал. На лицо весьма сложные сплетения интересов и прав. И со своей стороны мы готовы. К чему? В упор спросил Сенфиакар. Ну, вообще. Адвокат забыл, что сидит за чужим столиком, и чтобы перевести дух, машинально отхлебнул из кружки комиссара. Я понимаю, здесь не самое подходящее место. Да и время тоже. Но не забывайте, мы лучше, чем кто-либо, знаем финансовое положение. Моей матери. Что дальше? Из деликатности, что делает ему честь, мой клиент перебрался в гостиницу. Бедняга-адвокат. Теперь, когда на него в упор уставился Марис де сен он с трудом уворочил языком, и каждое слово стоило ему огромного усилия. Вы понимаете меня, господин комиссар, не так ли? Как известно, завещание хранится у нотариуса. Успокойтесь, права господина графа ничуть не нарушены, но, однако, в завещании фигурирует и Жан Маттее. Дела графини крайне запутаны. Лишь мой клиент знает, что к чему. Мегре восхитился самообладанием графа, которому удавалось хранить прямо-таки ангельское спокойствие». Он даже слегка улыбался. О, да, он был образцовым секретарем. Совершенно серьезно проговорил он. Заметьте, сам он из прекрасной семьи получил великолепное образование. Я знаю его родителей. Отец, вернемся к наследству, хорошо? Совершенно невероятное везение. Адвокат едва мог поверить собственным ушам. Позвольте что-нибудь для вас заказать. «Официант, господам то же самое, что раньше, не так ли? И один Рафаэль Ситрон для меня». А через два столика от них женщина с мрачным видом уселась на свое место, не на ям этой е. Она решила на худой конец попытать счастье с кем-нибудь из бильярдистов. «Как я уже говорил, мой клиент готов вам помочь». Он не питает доверия к некоторым личностям и сам расскажет вам, какие темные махинации проворачивали здесь эти людишки, отнюдь не страдающие от избытка совести. Наконец, теперь он подошел к самому трудному. Несмотря на весь свой опломб, адвокат судорожно сглотнул и лишь потом продолжил. «Вы сами убедились, касса замка пуста». «Но ведь совершенно необходимо, чтобы госпожа ваша матушка...» «Госпожа ваша матушка...» Восхищенно подхватил гре. «Госпожа ваша матушка...» Повторил адвокат и бровью не поведя. «О чем бишь я? Ах, да! Необходимо, чтобы похороны были достойны семьи десен-фиакров, И пока дела будут улаживаться ко всеобщему удовлетворению... Мой клиент готов приложить все усилия, чтобы... Иначе говоря, он одолжит и денег на похороны. Вы это имели в виду? Мегра не осмеливался взглянуть на графа. Не сводя глаз с Эмиля Готье, который вновь провел серию блистательных ударов, комиссар, весь напружинившись, ждал, что за их столиком вот-вот разразится жуткий скандал. Но нет... Граф де сен поднялся с места и обратился к новому посетителю. «Садитесь же за наш столик, сударь!» Он обращался к успевшему вернуться в кафе Жану Маттее, которому адвокат, по всей видимости, знаком дал понять, что все идет хорошо. «Вам тоже, Рафаэль Ситрон?» «Официант!» В зале раздались аплодисменты. Оркестр закончил очередную пьесу. Но шум стих. И говорить стало еще более неловко. Голоса зазвучали четче и громче. Наступившей тишине только и было слышно, как стучат, сталкиваясь, бильярдные шары. Я сказал господину графу, и он прекрасно все понял. «Кому коктейль?» «Вы приехали сюда на такси, господа. В таком случае, если вы собираетесь ехать обратно в Сен-Фиакр, моя машина...» В вашем распоряжении. Правда, нам придется слегка потесниться. Я уже предложил комиссару захватить его с собой. Сколько с меня официант? Да нет же, я сам за все заплачу. Но адвокат уже поднялся и сунул стофранковую ассигнацию в руку официанта, осведомившегося. За все? Ну, конечно. А граф, изобразив самую, что ни на есть очаровательную улыбку, проговорил. Право вы слишком любезны. Эмиль Готье, наблюдавший, как они, уходя, расшаркивались друг перед другом у дверей, даже забыл, что ему пора, наконец, бить по шару. В машине адвокат оказался рядом с сидевшим за рулем графом, а на заднем сиденье, куда уселся Магре, едва хватило места для Жана Матее. Было холодно, фары едва освещали дорогу, в машине без глушителя говорить было трудно. Интересно, всегда ли Марис де сен ездит на такой бешеной скорости? Или это маленькая месть? Как бы то ни было, 25 километров от Мулена до замка они проделали меньше, чем за четверть часа. Не сбрасывая газа на виражах, стрелой мчась во мраке, так что в какой-то момент машина только чудом не врезалась в телегу, стоявшую посреди дороги, и то лишь потому, что граф объехал ее по насыпи. Студенный ветер обжигал лицо. Магре пришлось обеими руками придерживать воротник пальто. По деревне они промчались, не сбавляя скорости, лишь на мгновение показались освещенные окна гостиницы, мелькнула островерхая колокольня церкви. От внезапной остановки пассажиры повалились друг на друга. Оказалось, что машина уже стоит у крыльца замка. Видно было, как в полуподвальной кухне ужинуют слуги. Кто хата, хохотал во весь голос. «Господа, позвольте предложить вам поужинать». Мэтее и адвокат неуверенно переглянулись. Граф дружески подтолкнул их к дверям замка. «Прошу вас, теперь моя очередь, не правда ли?» И когда они вошли в вестибюль, добавил, «К несчастью это будет и не слишком весело». Мегре хотел было сказать ему кое-что без свидетелей, но граф, не дав ему и слова молвить, отворил дверь в курительную. «Я вынужден оставить вас на несколько минут, а вы тем временем выпейте чего-нибудь. Мне нужно отдать кое-какие распоряжения. Господин Метее, вы ведь знаете, где стоят бутылки. Там еще осталось что-нибудь приличное». И граф нажал на кнопку электрического звонка. Однако дворецкого не было довольно долго и появился он, дожобывая на ходу, с салфеткой в руках. Резким движением граф выхватил у него салфетку. «Вызовите ко мне управляющего, потом соедините меня по телефону с приходским домом, а затем с доктором». И, обращаясь к гостям, проговорил, «Вы позволите?» Телефонный аппарат находился в вестибюле, как и во всем замке здесь царил полумрак. В это захолустье еще не подвели электричество, и замок получал ток от собственного довольно-таки маломощного движка, поэтому нити накаливания в лампах светились штустлым красноватым светом, как в трамваях во время какой-нибудь поломки. Словом, вестибюль почти утопал в тени, в дальних углах едва проступали контуры мебели. «Алло!» «Да, я категорически настаиваю. Спасибо, доктор». Мегре и адвокат нервничали, но старались не подавать виду. Молчание прервал жан Матее: «Что вы будете пить, комиссар?» «По-моему, портвейна больше не осталось, но есть кое-что покрепче». Комнаты первого этажа располагались анфиладой. Сейчас все проходные двери были распахнуты. Сначала шла столовая потом гостиная, затем курительная, где находились теперь трое гостей, и, наконец, библиотека, куда и отправился за выпивкой юный секретарь. «Алло! Да! Так, значит, я могу рассчитывать? В таком случае до встречи!» Граф все звонил и звонил по телефону. Потом прошелся по коридору, пробитому по всей длине первого этажа, поднялся на второй И в комнате покойной шаги его смолкли. Между тем кто-то протопал по вестибюлю. Затем у дверь постучали, и створки ее распахнулись. На пороге стоял управляющий. «Вы меня вызывали?» Но, обнаружив, что графа в комнате нет, Гатье замер, обескураженно уставился на троих мужчин, шагнул назад и принялся о чем-то расспрашивать подоспевшего дворецкого. «Может быть, принести сельтерской?» – суетился меж тем Жан Метае, А адвокат, воодушевившись, откашлялся и заговорил. «У нас обоих довольно-таки странные профессии, комиссар. Вы давно в полиции. Я-то практикую уже пятнадцать лет, иначе говоря, мне довелось участвовать в самых, что ни есть, волнующих историях. Ваше здоровье! И ваше, господин Метае. рад, что дело принимает для вас такой оборот». Из коридора донесся голос графа. — Ну так раздобудьте. Позвоните сыну, он как раз играет сейчас в бильярд в Мулене, в кафе де Пари. — Пусть привезет все, что нужно. Дверь распахнулась, и в комнату вошел граф. — Вы нашли, что выпить? — А сигар здесь нет? Он вопросительно глянул на Метае. Только сигареты, я курю только... Не договорив, секретарь в смущении отвернулся. «Сейчас принесу сигары. Господа, прошу извинить меня за скудный ужин, который я вынужден вам предложить. Мы живем вдали от города и...» «Ну, ну!» — вмешался слегка захмелевший адвокат. «Не сомневаюсь. Все будет прекрасно. А на этом портрете изображен кто-то из ваших родственников?» И он указал на висевший в большой гостиной портрет мужчины в облегающем рединготе, из-под которого белел туго на крахмаленный воротничок. «Это мой отец». «В самом деле вы на него похожи». Вслед за слугой вошел доктор Бушардон и настороженно огляделся по сторонам, словно предчувствии драматических событий. Но молодой граф встретил его приветливо и оживленно. Проходите, доктор, полагаю, вы знакомы с Жанном Метее. А это его адвокат, очаровательный человек, сами его увидите. Ну а что до комиссара? Мэгрей и Бушардон обменялись рукопожатиями, и через несколько минут Бушардон пробурчал на ухо комиссару. Что вы тут подстроили? Это не я, это он. Чтобы приободриться и вообще прийти в себя, адвокат без конца подходил к круглому столику и пил бокал за бокалом. Судя по всему, он даже не замечал, что чрезмерно налегает на спиртное. Что за чудо этот старинный замок? Какая была бы декорация для фильма? Совсем недавно я говорил об этом буржскому прокурору. Он на дух не переносит кинематограф. Пока фильмы будут сниматься в таких декорациях, которые, возбуждение его нарастало прямо на глазах. Он без конца приставал с разговорами то к ток то к секретарю, то к управляющему. А граф тем временем подошел к МТЕ и пугающе любезно заговорил с ним. Не правда ли в этих краях самое грустное время? Это долгие зимние вечера». Помнится, в мое время отец тоже зачастую коротал время в обществе местного врача и священника. С тех пор здесь сменился и священник, и врач. Наш прежний доктор тоже был совершеннейшей нехрист, так что любой разговор рано или поздно превращался в философскую дискуссию. А вот и в дверях появился Кюре – Подобравшись, лихорадочно поблескивая валившимися глазами, он замер на пороге, словно не решаясь войти. Извините за опоздание, но я в распахнутые двери было видно, как двое слуг накрывают в столовой на стол. Предложите же господину Кюре чего-нибудь выпить. Граф обращался к Жану Матейе. Магро заметил, что секретарь ничего не пьет, зато адвокат хмеляет прямо на глазах. Закусив у дела, он яростно доказывал комиссару. «Немного дипломатии, только и всего. Или, если хотите, знания человеческой природы. Они ведь почти ровесники, оба из хороших семей. Скажите на милость, почему же они должны глядеть друг на друга волком? Самое любопытное, рассмеявшись, он опять приложился к рюмке». Заключается в том, что все произошло совершенно случайно, в захудалом провинциальном кафе. Чем и хороши подобные заведения, каждый чувствует себя там, как дома. На улице послышался рокот мотора, чуть погодя граф на мгновение заглянул в столовую, где по-прежнему суетился дворецкий и о чем-то распорядился. «Да, оба, если угодно, это приказ». В эту минуту зазвонил телефон, и граф вернулся к гостям. В курительную вошел дворецкий. Звонит агент похоронного бюро. Спрашивает, в котором часу привезти гроб. Когда ему будет угодно. Слушаюсь, господин граф. И сделанным оживлением Марис де Сен-Фиакр воскликнул. Прошу к столу. Я приказал принести из погреба последние бутылки. Прошу вас, господин Кюре, проходите первым. Нам будет слегка... Не доставать женского общества, но Магро хотел было что-то сказать графу наедине и тронул его за рукав, но тот порывисто заглянув ему в глаза, резко высвободил руку и прошел в столовую. Кроме того, я пригласил в нашу компанию управляющего господина Готье и его сына весьма многообещающего юношу. Взглянув на юного клерка, Мегре, несмотря на терзавшую его тревогу, не мог удержать улыбки. Волосы юноши были совсем мокрые. Перед тем, как явиться в замок, он тщательно причесался, выровнял пробор, старательно вымыл лицо и руки и даже переменил галстук. «Прошу за стол, господа!» Мегре явственно уловил сдавленное рыдание, прозвучавшее в голосе графа. Но кроме него никто этого не заметил. Всеобщее внимание отвлек доктор, схватив запыленную бутылку и восхищенно пробормотав. «Так, значит, у вас еще осталось это замечательное вино? Это же оспис «Де Бом» девяносто шестого года. Я думал, все уже закуплено рестораном «Ларю», и конец фразы потонул в шуме отодвигаемых стульев. Священник, сложив руки на скатерти, потупив глаза и беззвучно шевеля губами, читал молитву. Мегре заметил, устремленный на него, пристальный взгляд де Сен-Фиакра.